«Одно словечко, сэр», — торопливо зашептал старик. «Мне как-то не по себе после нашего первого разговора с вами, но в своё оправдание я могу сказать только то, что все делается к лучшему, что отступать уже поздно, да и нельзя отступать, и что надежда не оставляет меня. Все это ради нее, сэр. Я сам не раз испытывал в жизни жестокую нужду и хочу уберечь ее от страданий, неразрывных с нуждой». Я хочу уберечь Нел от тех бед, которые так рано свели в могилу ее мать, единственное мое дитя. Я оставлю своей внучке наследство, но не такое, что можно быстро истратить, промотать. Нет, оно навсегда хранит ее от лишений. Вы понимаете меня, сэр? Она получит не какие-нибудь жалкие гроши, а целое состояние. Ш! Больше я ничего не могу вам сказать. Ни сейчас, ни после. Да вот она. Волнение, с которым он шептал эти слова, дрожь его пальцев, лежащих на моей руке, иступленный вид, широко открытые глаза, напряженно всматривающиеся мне в лицо, все это поразило меня. То, что я видел и слышал здесь, слышал даже от самого старика, давало мне основания считать его богатым человеком. Значит, это один из тех жалких скупцов, которые, поставив себе в жизни единственную цель – наживу, ископив огромные богатства, вечно терзаются мыслью о нищете, вечно одержимы страхом как бы не потерпеть убытков и не разориться. Многое из того, что старик говорил раньше и что было тогда непонятно мне, подкрепляло мои опасения, и я окончательно причислил его к этому несчастному племени». то была всего лишь догадка. Для более основательного суждения у меня не оставалось времени, так как девочка вскоре вернулась в комнату и сейчас же села с Китом за урок письма, что, оказывается, было заведено у них два раза в неделю и доставляло ученику и учительнице огромное удовольствие. Очередной урок приходился на сегодняшний вечер. Чтобы передать, как долго понадобилось уговаривать Кита сесть за стол, в присутствии незнакомого джентльмена, как его, наконец, усадили, как он загнул обшлага, расставил локти, уткнулся носом в тетрадку и страшным образом скосил на нее глаза, как, взяв перо, он немедленно начал сажать кляксы за кляксой и вымазался чернилами до корней волос, как, написав совершенно случайно правильную букву, он нечаянно стирал ее рукавом, пытаясь вывести вторую такую же. как при каждой очередной ошибке раздавался взрыв смеха девочки и не менее веселый хохот самого Кита, и как, несмотря на подобные неудачи, наставница старалась преподать своему ученику трудную науку письма, а он с таким жервением одолевал ее. Повторяю, чтобы передать все эти подробности, понадобилось бы слишком много времени и места, гораздо больше, чем они того заслуживают». «Будет вполне достаточно, если я скажу, что урок был дан, что вечер миновал, и следом за ним наступила ночь, что к ночи старик опять стал выражать явные признаки беспокойства и нетерпения, что он ушел из дому тайком в тот же час, как и прежде, и что девочка опять осталась одна в этих мрачных стенах». А теперь, доведя рассказ до этого места от своего имени, И познакомив читателя с моими героями, я в интересах дальнейшего повествования отстранюсь от него и предоставлю тем, кто играет в нем главные и сколько-нибудь существенные роли, действовать и говорить самим за себя».